Глава 7. В Новочеркасские гимназическая дружина разошлась. У каждого оказались родные или знакомые, к которым и пошли отдохнуть и закусить. Полежаевы стояли одни за полотном железной дороги у крутого подъема на Новочеркасскую гору. Их беспомощное положение заметил Петушок. «Ну вот что, господа хорошие», — сказал он. «Теперь утро, все одно разведку делать надо. Посмотрите на город наш, а к 12 часам Приходить в кадетский корпус, там наш соберутся. Ну, мы обмозгуем, как быть-то, и прочее. Да и пообедать надо. Ночью выпал снег, теперь он таял. Густой неподвижный туман стоял кругом, скрывая дома и деревья. В мутном опаловом свете серыми казались маленькие одноэтажные и двухэтажные домики, тянувшиеся с промежутками закрытыми заборами вдоль широкой улицы, круто поднимавшейся в гору. Посередине был чахлый бульвар. Деревья протягивали в тумане черные ветви. Низкая решетка бульвара была поломана. По нему двигались редкие пешеходы. Город был в запустении. На панели не хватило плит, и нога вместо камня ступала неожиданно в жидкую грязь, покрытую пухлым, назреватым снегом. У большинства домов ставни еще были спущены, и от окон веяло крепким сном. Широкие улицы отходили вправо и влево от спуска. На них стояли небольшие дома, и также хмуро гляделись они из-под закрытых с слепыми окнами. Ни полиции, ни дворников, ни извозчиков не было видно. Ехал казак на подводе с залепленными густой грязью колесами. Улицы тонули в тумане, и казалось, что там, где кончался туман, кончался и город. В конце подъема раскрылась небольшая площадь. Маленькие садики были на краю ее, и кусты акации, сиреней и жимолости протягивали к въезду на площадь, покрытые капелью росы, ветви. Мутно рисовались по ту сторону площади стройные здания Александровского стиля, высокие тополя бульвары и широкий проспект, большими домами уходящий вдаль. Поперек пути поднималась дикая, в два роста человека, скала, На ней лежала чугунная бурка, мохнатая и низкая громадная папаха и чугунный черный значок, на котором была высечена Адамова голова с надписью «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». Памятник Бакланову. За ним, закрывая весь город, утопая вершинами в волнах тумана и поблескивая там шестью золотыми куполами, Стоял громадный, строгого стиля, вытесанный из дикого, чуть желтоватого камня собор. Перед его громадою все казалось маленьким и ничтожным. Вправо от него город крутым обрывом спускался в степь, закрытую мглою, и казалось, что собор висит в беспредельности. Собор был новый, густая позолота покрывала купол его входной колокольни и пять куполов над зданием слитого с нею собора. Многими низкими ступенями поднимались ко входу с художественными вратами. Камень стен был сырой от тумана. Большая икона Божьей Матери с лампадой была вделана во входную сень. У двери, прислоненные к стене, не гармонируя с роскошью стен, с бронзой рукояток, с золотом и красками иконы, с величиною собора, Стояло шесть гробовых крышек, расколоченных из сосновых досок. Тихо сквозь полуоткрытую дверь проскользнули Полежаевы в собор. Там был полумрак и пустота. У низких дверей иконостаса слышалось стройное панихидное пение. Священник в темной ризе стоял у Амвона. Между двумя громадными квадратными колоннами, покрытыми позолотую и живописью Альфреско с изображениями святых, на каменном полу стояло шесть простых гробов. Три стояли на низких табуретках, три прямо на каменных плитах. Оставив Олю у колонны, с которой в епископском облачении из золота смотрел на нее с соженной высоты Петр, митрополит Московский, Павлик и Ника подошли к гробам. Во всех лежали юноши в серых солдатских рубашках, в серых штанах, с босыми серыми ногами, с темными густыми волосами, без усов и бород. Они казались восковыми куклами. Пять были белые, спокойные. Лицо шестого было разбито шашкой, и все почернело от застывшей крови. Темная повязка прикрывала раздробленный череп. Над этим гробом на коленях неподвижно, не крестясь и не кланяясь, стояла интеллигентного вида женщина. Она устремила большие страшные глаза на темное лицо с почерневшей повязкой. У других гробов не было никого. Маленькими огоньками тихо горели тонкие восковые свечи, прилепленные к краям гробов у изголовья. И не то было ужасно, что шесть гробов с юными покойниками стояли в соборе а то, что они были так одиноки. И от этого одиночества веяло беспредельной печалью. У противоположной колонны, где у сумрака купола вырисовывалось строгое лицо Николая Чудотворца, стояло два военных. Один высокий, скорбный, чуть сутоловатый, с бледным лицом, с небольшими подстриженными черными усами, в солдатской шинели, с георгиевской петлицей и при шашке с георгиевскими темляками. Хмурый и печально, сосредоточенным взглядом, он глядел на покойников. Павлика Ника сейчас же узнали в нем атамана Каледина. Сзади него стоял полный полковник с пухлым бледным лицом, с усами и небольшой бородкой. Он часто крестился, и в левой руке его дрожала восковая свеча. Священник молился о упокоении души убиенного раба Божия Петра и воинов на поле брани убиенных, зде предстоящих их же имена ты Господи Веси. Эти молодые, по всему видно из зажиточных семей ушедшие люди, были никому не неизвестны. Их где-то кто-то убил, их прислали в товарном вагоне без гробов, и никто не успел их опознать. Это зрелище ужасом и тоскою наполняло души Павлика и Ники. Оно говорило им, как бесконечно одинок был атаман Каледин в своей священной борьбе с насильниками русского народа. Только дети пошли за ним, и когда убили этих детей, некому было позаботиться о том, чтобы опознать их и похоронить достойно. Геройский подвиг обращался в мученичество — И дети являлись в этих гробах не героями-солдатами, но великими христианскими мучениками. В новом страшном свете раскрывалась вся драма русской жизни. Против насильников, палачей, грабителей, изуверов не встала вся святая Русь. Но в рабской покорности склонила шею свою под удары палача. И когда возмутились дети, никто, никто не поддержал их. Вспомнились слова дедушки Архипова, и казались они пророческими, и как огонь жгли сердце и изливали на душу злую тоску. Проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих. Псалом 105.38 Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. Псалом 106.17 Неполный хор мягко пел на правом клиросе вечную память. Священник прочел отходную молитву и положил венчики на белые лбы покойников. Колено мать все так же стояла над сыном. Надо было закрывать гробы. Два служителя долго возились с крышками, таская их с поезда. Пришли четыре человека в черных одеждах и начали выносить покойников. У паперти собора стояло трое погребальных дрог с катафалками. Человек 15 музыкантов-казаков с ржавыми трубами стояли поодаль. Гробы ставили по два на каждой дроги, наконец тронулись. Музыканты нестройно сыграли коль славен. И потом, шлепая по растаявшему снегу и подбирая шинели, пошли за гробами и грянули похоронный марш. За шестью гробами шла женщина, низко склонив голову, и атаман Каледин с полковником. Сзади в разброд шли музыканты, выбирая сухие места. По панели вдоль домов ходили люди. Одни останавливались, снимали шапки и крестились, другие проходили мимо и отворачивались. Павлик, Ника и Оля машинально шли за гробами. Влево показался сад. В тумане стал виден чугунный казак с поднятой шашкой, вскочивший на постамент. Памятник Платову. Атаман Каледин снял фуражку, перекрестился и пошел налево вдоль сада. Похоронная процессия свернула направо и скрылась в густом тумане, широкой обсаженной вдоль тротуаров большими тополями улицы. Туман растворил в себе гробы. Музыканты разбрелись во все стороны. Павлик, Ника и Оля стояли одни, без денег, голодные, в чужом городе, среди чужих людей, в тумане зимнего дня.